Часть третья, Командующий регионами. Глава 1. Награда для героя. Рис. Плато внизу хорошо просматривалось, хотя дым от тяжелых магических орудий тут я непроизвольно хмыкнул. Магических? Ну конечно. И это был сарказм, так как к они никаким богом не относились. Это был все тот же порох, но под мистической оберткой. А вот до огнестрельного оружия тут еще не додумались а я пока решил, что хватит и мои орудий. Так о чем я? Плато. И там шел бой под, собственно, моим командованием. Точнее, уже почти закончился. В этот раз тоже память ко мне вернулась не сразу, но достаточно рано, чтобы я успел подстроиться и воспользоваться знаниями. Так что в итоге занять эту должность особого труда мне не составило. В этот раз мне повезло больше, ибо я родился в семье мелкого аристократа, где родители, горя амбициями, из кожи вылезли, но протолкнули меня в военную академию. Что сразу дало неплохой старт, а когда там ко мне вернулась память, мои достижения взлетели до небес, и я был замечен великим благодетелем. Так тут именовали короля. Родители были счастливы, а я надеялся, что растущее влияние поможет мне в поисках ее. Страна была небольшая, как говорится, два локтя по карте, но богатая. Старый король был слаб, а войско находилось на грани краха. И когда мне торжественно вручили должность командующего, я рвал на себе волосы, пытаясь привести все хоть в какой-то порядок, при этом активно используя рассвет корпус, чтобы как можно дольше оттягивать нападения соседних государств и отводить их агрессию в другую сторону. Было непросто, но прошлый опыт и стремление исполнить обещанное помогли не сдаваться не отступать. Я пробовал думать, что это не мой мир, что он не настоящий, что мне все равно, что с ним будет, что главное найти ее, но так и не смог в это поверить. Мир был настоящим, и он успел стать моим до того, как я все вспомнил. Так что как бы я не оправдывал себя, что делаю все ради ее поисков, но на самом деле я завяз. В этом мире, в этой жизни их проблемах и некоторые моменты тут мне не нравились гораздо больше, чем там. Если я ее найду, нет. Когда найду, Это, возможно, стоит остаться именно тут. Но мысли мыслями. Пора вернуться сейчас. Они бегут. Порвался ко мне глашатай, сияя восторгом в глазах. Труби отбой, приказал я гарнисту. Тот бросил на меня косой взгляд, в котором даже сквозило некоторое неодобрение, но послушно сыграл сигнал. Простите, командующий Рис, осторожно начал один из командиров. Мы не будем преследовать врага. Нет, покачал я головой. Если мы перейдем к границу, то сами станем агрессорами. А такая позиция меня пока не устраивает. Командир нахмурился, пытаясь понять ход моих мыслей. «Убедитесь, что в полусражении никто не решит самовольно перейти границу», – твердо посмотрел я на него. «Укрепляйте позиции, войско какое-то время еще останется тут». «Чего смотришь?» – взялся за дело командир разворачивать гарнист. «Бери большой трубе команды. Значит так». Дослушивать я не стал. Я вернулся в шатер, а заодно и к своим мыслям, вспоминая, что одного нападения все же избежать не удалось. Молодой король-благодетель, э, поправился я, вместо оговоренного союза и одобренного брачного контракта решил все по-своему, чем очень оскорбил другую сторону. Говорили, девушка того стоила, не могу сказать, не видел, но обида вызвала агрессию и войну. Мне пришлось срочно мобилизовать имеющиеся резервы и довольно жестко пополнять ряды с помощью принудительного призыва боеспособного населения. И не менее жесткого обучения командного боя ибо стадо меня не устраивало. К тому времени я собрал уже неплохую команду толковых командиров, и многих ям удалось избежать. На самом деле, самое страшное была первая атака. Чтобы переломить хоть бой, мне лично пришлось сражаться в первых рядах. Я тогда чуть не умер. Снова. Я печально усмехнулся и потрогал шрам на правом боку. Ну, в общем, мне повезло, наверное. Собственно, примеры и доблесть сняли напряжение и дали мне нужную славу. Так что вскоре добровольцы сами бросились в армию на защиту родной земли. Благодетель отсутствовал, пребывая в стране своей избранницы, но договорившись с влиятельными советниками, я выбил достойное обеспечение, и вместе с постоянным притоком новых сил мы отбросили две волны атак и не проиграли ни одной битвы. Я стал почти легендой. Моё имя скандировали в тавернах, а матери давали его своему отпорском, надеясь таким образом получить хоть часть моей удачи. Хотя удача тут как раз ни при чем. А в утру я так и не нашел. Сердце сжалось, вызвав резкую боль. Война всегда плоха, она могла оказаться в гуще событий, да вообще могло быть все, что угодно. Так что помнить, не, во всем хорошо. Я догадывался, что нас все равно сведет вместе, но, в отличие от прошлого раза, хотел, чтобы это произошло на моих условиях. Вот только как? Девушки с таким именем и подходящим под описание никто из моих разведчиков так и не нашел. И мне оставалось лишь жить дальше и ждать. «Рис, рис!» – донеслись возгласы снаружи. Ну вот, началось. Я досадливо шикнул сквозь зубы, но, натягивая улыбку победителя, вышел к ним. Возгласы усилились, переходя в оглушительный крик «Ура!». Пехота строилась в две шеренги, образуя тропу почета. Командир Лучников подошел и сунул мне в руку письмо. Я вопросительно поднял бровь. «Из дворца, сухо, — сухо пояснил он, — вот почти люблю его за эту лаконичность». Я кивнул и взломал печать. Благодетель вернулся и хочет отпраздновать окончание войны, а заодно и лично воздать мне почте и награды. Под подписью короля стояли еще четыре его самых влиятельных советников. Так что, несмотря на дружелюбный пафосный тон, это был приказ. Я нахмурился, пытаясь просчитать варианты, но информации не хватало. Тяжело вздохнув, я поднял глаза на солдат. Построение завершилось и повисла торжественная тишина. Я шепнул командиру, чтобы сказал коня подать. Сам надел шлем и сделал первый шаг по тропе. Следом раздался первый удар меча о щит. Каждый мой шаг сопровождался грохотом ударов. За моей спиной вверх поднимали мечи и копья, и кричали мое имя. Приятно, но нельзя, чтобы слава вскружила голову. Я дошел до конца и в полной тишине вскочил на коня. «Солдаты Бастии», — начал я, — «защитники, мы одержали славную победу, страна нас не забудет». В дворец вновь вернулось солнце. Наш великий благодетель охвачен гордостью собирается лично удостоить меня награды. Я усмехнулся. Обещаю, заслуги каждого будут учтены. Имена всех я, конечно, перечислять не буду. И я взял паузу. Среди солдат прошел шепот. Ибо это займет много времени. И чего доброго я успею состариться. Но особо отличившихся обязательно упомяну. То ли пригрозил, то ли пообещал я, бросив взгляд на своих командиров. По рядам шепот стал громче, а кое-где даже послышались смешки. Я поднял коня на дыбы и, круто развернувшись, взял с места в голову. Ну да, наверное, скажут, что позер, но сегодня можно. Даже нет, только так и нужно. Осторженный гул сзади быстро стихал, а ветер приятно стужал тело и лицо, играя перьями шлеме. Пожалуй, теперь я смогу полностью сосредоточиться на поиске. Все же быть командующим легионами тащу Марокко, абсолютно отсутствие личного времени. Ру. Я заскочила в карету и плюхнулась на широкое сиденье. Два темных глаза хитро на меня уставились, а личность действительно поинтересовалась. «Устала, что ли?» «Жарко», – пожалуй, я плечами. «Но там действительно было жарко!» Полуденное солнце разогрело землю и немилосердно пекло голову. «Ну и как тебе?» – поинтересовался человек, сидящий напротив меня. «Что именно?» – я тоже хитро прищурилась. «Моя страна!» – проронил он, затаив улыбку. «А это уже твоя?» – я оскалилась и пожала плечами. Даже не заметила, видимо, совсем маленькая. «Почти смешно!» – кивнул Балдер по номеру третий. Король, а точнее, великий благодетель этой страны. Но силу определяет не размер. Вот знаешь, его глаза сверкнули. «Я познакомлю тебя со своим генералом!» Я фыркнула и сделала испуганные глаза, не давая ему закончить. В политику я лезть совершенно не желала, а тем более знакомиться с каким-то там генералом. Он лишь покачал головой и тихо рассмеялся. «А с кем ты хочешь познакомиться?» «С поваром!» Тут же выдала я и начала загибать пальцы. «С конюхом, с садовником, портным!» Он засмеялся громче и неудоуменно качая головой. «Зачем они тебе?» «Как зачем?» Я взметнула брови вверх. «Это именно те люди, которые каждый день будут меня окружать. А твои советники и генералы посмотрят на меня, оценят и забудут». Тебя завуешь, заворчал он, а я шутливо толкнула в плечо и вырвала из рук книгу. Что читаешь? Я развернула обложку к себе и прочитала "Управление государством мемуары визиря Амара". Пыркнула и вернула ему обратно. Что? И это не то. Он бережно погладил уголки. Ну, в библиотеке вроде есть любовные романы. Мама любила. Вот знаешь, теперь возмутилась я. Мы, конечно, без дня, недели как вместе. Он хмыкнул. Но все эти реверансы и танцы вокруг договоров я не считаю. Балдор широко улыбнулся. Так вот, Визирь Амар пишет скучные и нудно, даже не это плохо в этой книге. Похоже, я его удивила. Не думала, что ты это читала. Он широко улыбнулся. Но продолжай. Его опыт неприемлем для средних земель закончил я. Да, ну, удивился он. А по-моему, некоторые моменты, Разве что совсем некоторые, в виде исключения, Махнул рукой я. Обоснуй. Похоже, он все еще сомневался, и я, набрав побольше воздуха, выдала. Устройство государств южных земель основывается на власти шаха. Приходя к власти, он назначает на важные места своих людей, которые полностью зависят от его милости. Средние же земли держатся на василитете и преемственной власти. Все, все, рассмеялся он. Я понял. А что ты еще читала? Я начала перечислять, когда дошла до десятой книги, он замахал руками снова. Прекрати, я начинаю чувствовать некоторую ущербность. Балдер хитро прищурился. Ну скажи мне, солнце, зачем тебе эти знания? Я пожала плечами и промолчала. А вот фигу, нашелся тут провокатор. Лучше «Вот сам скажи, решила перевести я тему. Ваши лошади впрямь так прекрасны, как о них рассказывают. Он хмыкнул, снова покачал головой, но принял мое решение. «Даже лучше. Но...» – он посмотрел в окно. «Очень скоро ты и сама увидишь. Мы приехали». Колеса и впрямь застучали по каменной мостовой, и я выглянула в окно. Высокие стены, казались поднимались до самого неба. Люди, на лицах которых были улыбки, махали и приветствовали своего благодетеля. Я обернулась и удивленно посмотрела на соседа. «Они тебя любят?» «Ой, а сколько-то удивления!» Вспорхнул он руками, а потом нахмурился. Но в последнее время большая часть внимания уходит к другому. Хм, я не ожидал от него такой ревности. Это к твоему генералу, что ли? Он мрачно кивнул, а я пожал плечами. Генералы часто меняются, ибо война дело опасное, а удача дама капризная. Он замолчал и тоже выглянул в окно. Наш экипаж проехал по центральной улице и направился ко вторым большим воротам в королевскую часть города. Здания вокруг были опрятными, ухоженными, а красные черепичные крыши ярко блестели на солнце. Город мне нравился и цветы. Цветы были везде. Обогнув большой фонтан, экипаж остановился перед дворцом. Тот же подскочил лакей, открывая нам дверь. Я вышла и осмотрелась. Сад вокруг дворца выглядел чудесно. «Ну, как впечатление?» – подошел Балдер, подхватывая меня под руку. «Этот сад?» – начал он и осекся, так как чуть в отдалении от нас с другой стороны фонтана пронесся всадник на огромном черном коне. Тут же послышались приветствия и крыки «Ура!», а стражники отдали честь. Интересно, в какой-то момент мне показалось, что на несколько ударов сердца время замерло, и я увидела на лице всадника ярко-синие глаза. Я помотала головой, и все вернулось в норму. «Да ну, явно бред. С такого расстояния разве можно различить цвет глаз?» «Тут самый генерал?» – интересовалась я. Балдер поморщился и кивнул. «Идем, надо переодеться с дороги, вечер будет непростым». Приз. последние звуки имени последнего приглашенного аристократа смолкли и все вздохнули с облегчением торжественная часть подошла к концу ну почти еще мое награждение и появление новой королевы но это была та еще интрига так что даже народ был в предвкушении ни одном лице я не рассмотрел привычной для такого мероприятия скуки Мимо прошел лакей с подносом, на котором стояли высокие бокалы с темно-красной, почти багровой жидкостью. Я дернул его за плечо и взял один. Что ж, напитки уже предлагают. Я вяло рассматривала знакомые и незнакомые лица. Вместе с новой королевой приехала и ее свита, хотя я думал, что этой свиты будет больше. Никогда не любил подобные мероприятия. В нашем сру мире было просто не до них, а в том первом я был не того сословия. Зато тут хлебнул полной ложкой. И нет, и не из-за какой-то там выгоды. В этом смысле я всегда предпочитал договариваться лично, а просто потому, что их очень любила моя мать. И, гордясь своим котенком, то есть мной, заказывала мне самые дорогие наряды и таскала везде, куда смогла достать приглашение». Воспоминания были так себе, даже еще хуже. Я поморщился и сменил свой уже пустой бокал на новый, причем у того же лакея. Он едва заметно удивился этому факту, ибо вечер только начался, но как истинный придворный слуга и весливо поклонился. «Дорогой мой отважный котенок!» – окликнули меня, на что я вздрогнул и обернулся, а потом, когда понял, кто это, быстро натянул дежурную улыбку. Меня мягко приобняли женские руки и запахло жасмином. Такую фамильярность мог себе позволить только один человек — моя мать. Я вздавленно выдохнул, но улыбку старался держать изо всех сил. Не то, что я не любил своих родителей, просто с тех пор, как ко мне вернулась память, я их начал воспринимать, ну, как избалованных детей. Этот мир был слишком благополучным по сравнению с двумя первыми. Следом подошел и отец, сходу хлопнув по плечу, а затем еще и добротельно постучав по спине. «Какой котенок, дура, орел!» Наверное, он действительно мною гордился. Хотя кто бы не гордился, когда его сына везде встречают чуть ли не лучше, чем самого благодетель. И такое событие, как награждение собственного отпрыска, они в жизни не пропустили. Фактически вершина их славы. «Я слышала тебя представить новой королеве». Мать зеркала глазами. А значит, ты будешь последним событием бала и кульминацией сегодняшнего дня. Я передернул плечами. Вот уж чего совсем не хотелось. К нам подошел лорд Фемроу, вежливо поклонившийся моим родителям. И от этого факта, ибо лорд был не только советником, но и личным наставником благодетеля, мать чуть удара от счастья не хватил. Закатив глаза и театрально ухнув, она обмякла и начала заваливаться на бок. И отец быстренько повел ее в сторонку, всячески извиняясь перед советником. Фимро проводил их взглядом и легкую смешку, а затем повернулся ко мне. И на его лице уже и следа какой-либо веселости не осталось. «Рис!» – начал он. «Или теперь только командующий легионами!» и я сморщился, и он удовлетворенно кивнул. «Это хорошо, что слава не вскружила тебе голову!» Хотя он многозначительно посмотрел в сторону трона. «Кое-кто думает иначе. Я очень прошу». Он взял паузу, отмечая важность сказанного. «Не вздумай делать глупости, а лучше уйди в тени и перестань совершать чудеса. Хотя бы на время. Пусть все немного уляжется». Он не стал ждать моего ответа, а едва заметно поклонился и ушел в сторону. Такой визит заставлял задумываться о конкретно собственном будущем. И я непроизвольно потер шею. Да, уж дела. Чудеса в мои цели никогда не входили. Все, что я делал, я делал только ради нее. Ну, по крайней мере, сначала. А потом оно как-то само сложилось. Тут посоветовал, там вовремя заметил, где-то вовремя помог. Но как ни посмотри, успех пришел ко мне слишком быстро и громко, и понятно, что это вызвало и зависть, и недовольство. Зазвучали долгожданные фанфары, вытаскивая меня из раздумий. В огромном зале повисла тишина. Все взоры обратились на лестницу, ведущую от королевских покоев. На самом верху, белоснежным, сверкающим драгоценными камнями платье, стояла женщина. Она повернула голову в сторону двери, и стало видно только ее точеный профиль, ярко освещенный из прохода. С сердца с чего-то тревожно юкнуло. Светлые, не покрытые ничем волосы, ореолом светились на голове. Ну да, корон-то ей как раз надеть только должны. Постояв четко определенное выверенное время, необходимое на то, чтобы все ее смогли рассмотреть, она повернулась к залу и плавно, даже торжественно начала свое снисхождение к нам. Именно так, снисхождение. Сердце сжалось от нахлынувших воспоминаний. Когда-то я уже видел точно такую же картину, ну, не точно, но близко, когда Рус спускалась в зал на праздники Возрождения. Тоже в белом платье и золотом свечении, как и положено дочери солнца. И как удивленно я узнал в ней ту самую лесную нимфу, с которой познакомился в лесу и искал уже какое-то время. Я усмехнулся, искал нимфу, нашел племянницу короля. Девушка преодолела последнюю ступеньку, и моя челюсть поползла вниз. Я даже сначала подумал, что принял желаемое за действительное и потер глаза. «Но нет, это была Ру, моя Ру!» Сердце глухо стукнулось о ребрах, а в голову служливо постучала мысль. «И теперь твоя королева!» Зубы заломило от боли, и я понял, что сжал их слишком сильно. «Вильгельмина Фиона Сивойская!» – произнес глашатый, и я понял, что и не смог бы ее найти. Разве что именно вот так, случайно потому что у нее тут другое имя, а неумолимый голос продолжал, все сильнее вбивая меня в бездну отчаяния. Жена Балдера Третьего, великого благодетеля Бастии, наша новая королева. Ура! Ура! взорвался голосами зал. Ру прошла по ковру к трону и встала на колени, тем самым выражая почтение и верность благодетелю, как своему королю и своему мужу. В глазах у меня потемнело, а бокал в руке хрустнул, и я не знал, чего хочу больше – уйти, кричать или убивать. Ярость, гнев, бессилие, все смешалось и клокотало внутри. А я лихорадочно думал, что дальше. Как мне, черт возьми, быть дальше? Тем временем Балдар с широкой улыбкой, которую мне тут же захотелось вбить в него поглубже, спустился со своего трона и надел на нее корону. Поднял с колен и поставил слева от себя, принимая и признавая ее права как равной себе. Все так, все верно, все абсолютно неправильно. Я стряхнула осколки с руки, не обращая внимания на кровь и совершенно не чувствуя боли, потому что любая боль была ничем по сравнению с тем, что сейчас происходило с моим сердцем. Они рука об руку поднялись к тронам и сели на свои места. Неумолимый голос Глашатая снова объявил на весь зал, теперь уже мое имя. Рис Форс, генерал армии Басти, ее защитник, командующий легионами, как с ужасом называют его наши враги. Прошу, подойди и прими свою загла... заслуженную награду. На негнувшихся деревянных ногах я шел к трону. Балдер встал и принял легендарный меч от Хранителя, а затем широкой, почти отеческой улыбкой повернулся ко мне. А я? Что я? Я неотрывно смотрел на Ру. Да даже если бы захотел, я не смог бы перестать смотреть в эти глаза. Яркие, свежие, как молодая зеленая листва. Глаза моей нимфы. А Ру также неотрывно смотрел на меня. Я перестал слышать шум в зале, голос короля, да даже звук собственного сердца. Казалось, все иное, кроме нас, двоих исчез, и вот это было правильно. Встань на колено, негромко сказал король, но я его не услышал. Он быстро перевел взгляд с меня на ру, нахмурился и кашлянул. Незаметно появившийся рядом Фимро ударил меня под колено, и я таки опустился на него. Балдор величественно спустился со ступенек по очереди, дотронулся мечом до моих плеч и громко сказал, сказал «Вставай, наш герой, и примет этот меч, чтобы Даша с почетом нести свой долг перед Родиной». Практически вбив в мои руки этот меч, он едва слышно прошипел и «Перестань на нее пялиться». Я с неимоверным усилием закрыл глаза и открыл снова, уже глядя на короля. «Да будет славен и здоров наш благодетель!» – начал я формальную фразу споткнулся, но заставил себя произвести ее до конца. И его рот в веках, на века, – дружно подержал меня зал и зазвучала музыка. Я с трудом отошел к стене, все еще прижимая чертов меч, пытаясь прийти в себя. «Да что за злобная шутка!» «Ты что творишь?» – зашипела мать, тут же подскочив ко мне. «Что это за взгляды такие?» «Я с ней совершенно согласен», – снова внезапно появился Фемро. «Я ж просил не делать глупостей!» Я зло посмотрел на них так, что они даже отшатнулись. Резко сунул в руки матери меч и сдавлен, с большим трудом выдохнул. «Да пошли вы!» Не затруднив себя остаться и выслушать все, что они думают по этому поводу, я резко развернулся и очень быстро зашагал к выходу. Пытаюсь придумать или хотя бы понять, что мне теперь делать. Ибо все, что я так упорно строил, все мои достижения, все мои мечты и даже надежды исчезли в один момент. Многие сами несли меня в город, а точнее в таверну. Если я не залью в себя чего-то, что может гореть, то сгорю сам. Ярость настолько переполнила всего меня, что уже явно выплескивалась через край, потому что, едва завидев, от меня разбегались уже не только кошки и дети, но и огромные страшные темные личности. Я вломился в трактир, как медведь в чужую берлогу, обведя зал горящими жуткими глазами в поисках свободного места, какое тут же внезапно образовалось. Странных личностей за дальними столиками словно поздувало при виде меня. И я сел за ближайшие и резко смахнул все, что еще осталось на столе вниз. Почти сразу подбежала девушка с натянутой дежурной улыбкой, которая при виде меня тут же сползла и убежала из трактира совсем. Она икнула и испуганно захлопала ресницами. «Вина?» – с трудом выдавилась официантка. «Водки!» – почти пророчал я, и девушку тоже словно сдуло, как этих бандитов. «Им бог на закона панить». Прям сквозняки сплошные. Как по волшебству передо мной появилась водка, стопка и тарелка с нарезанным мясом. Даже не посмотрев в сторону последнего, я налил полный стакан и опрокинул его в себя, абсолютно ничего не почувствовав. Не делая паузы, также поступила со вторым. Когда четвертый стакан догнал первый, я тихонько выдохнул и огляделся вокруг. За соседним столиком сидела личность в низко надвинутом капюшоне и очень внимательно следила за мной. Кого-то все же не сдуло, и я нахмурился и зыркнул в его сторону. Человек тут же поднял согнутые в локтях руки и осторожно встал. Еще осторожнее он двинулся в мою сторону. Я не реагировал, но стало даже интересно. Я подцепил кусок мяса с тарелки и осторожно положил в рот. Командующий легионами, скорее утверждая, чем спрашивая, прошелестели из-под капюшона. Я внимательно осмотрел его еще раз, пытаясь понять, кто же это может быть. И кивнул, приглашая на место напротив себя. Человек быстро сел и довольно поклонился. Спасибо. Я щелкнул пальцами, на столе тут же появилась еще одна бутылка и стакан. Налил себе и костю протянул. Тот принял и повертел его в руке, очень худой и замотанный бандажом. «Так заливают только горе», – констатировал он и опрокинул с себя стакан. «А вы вроде как победитель?» Он наклонился, и я заметил, как сверкнули его глаза. «Мог бы поклясться, что увидел ликование?» «Мог бы, если бы был трезв». «Но, похоже, водка начала действовать». Все субъективно и относительно, философски заметил я, не надеясь, что собеседник меня поймет. Но он хмыкнул и вынул. Женщина. Я чуть приподнял бровь, а он усмехнулся, подставляя свою ступку к моей. Когда звучат странные слова, а водка льется рекой, всегда виновата женщина. Теперь хмыкнул я и налил еще по одной. «Что делать?» – спросил я, раз собеседник оказался таким необычным. «Если опоздал, убить, отнять или уйти?» «Спросить?» Он опрокинул в себя стакан и, поняв, что я не понял, пояснил. «Спросить саму женщину и обязательно заглянуть ей в глаза, потому что губы могут обмануть, а потом сделать так, как подскажет собственное сердце». Он встал, поклонился благодаря за угощение и добавил со зловещей улыбкой. «Или голова, смотря что вам ближе, генерал?» Он исчез так быстро, словно испарился. «Или его тоже сдуло?» Я поежился, проклиная сквозняки и злую судьбу. С отвращением посмотрел на бутылку и тоже встал. Бросил монеты на стол и пошел обратно во дворец. В голове зрела странная идея, а горящая в венах водка не оставила мне выбора.